Песенка о трувести из спектакля Антимиры. Стоял январь, не то февраль, какой-то чёртовый зимарь. Я помню только голосок над красным ротиком порог и песенку летяду вдали красивые осинебри. Но если на землю упадут их чела волки, загрызут